словом, не имея никакого начальства над местами, зависящими от других начальников, он имеет право остановить злоупотребление повсюду, где бы оно ни было. На дворян он может иметь только влияние нравственное. В обряде же должностных его соприкосновений с дворянством устроено так, чтобы он имел с ними дело в лице их же представителя, губернского предводителя, и таким образом посредством его одного поладить с ними со всеми. Здесь видна особенно мудрость законодателя, потому что иначе не было бы никакой возможности ему сноситься с ними со всеми и ладить. Принимая в соображение то различие воспитаний, нравов, образов мыслей и то бесчисленное разнообразие характеров, какого не представляет ни одно из европейских дворянств, и которая заключилась только в нашем. Звание предводителя дворянства, будучи почти равное чинам званию губернатора, имея право на первое место после него в губернии, уже сим самым указывает им на необходимость быть друзьями, иначе им обоим было бы неловко в отношениях светских и непросторно на поприще должностном. Самые места капитана-исправника и заседателей которые, будучи избираемы дворянством, находятся потом в полной зависимости от губернатора, указывают на необходимость взаимного подкрепления одного в другом. Грозя именем губернатора, предводитель может много сделать там, где не хватает собственной власти. Равно как и губернатор посредством предводителя может успешней и сильней действовать на дворян. Всюду могут случиться просмотры. Неправда может проскользнуть везде. За самим губернатором могут завестись грехи. И это предусмотрено. Есть отдельное лицо от всех независимое, долженствующее держать себя от всех в стороне, даже от самого губернатора. Это прокурор, который есть око закона, без которого ни одна бумага не может выйти из губернии. Ни одно производство дел по всем губернским местам не может его миновать. Оно не решено, если он не пометил на всех его страницах свое слово. Читал. Никому не подлежит он сам во всей губернии. Никому не дает отчета, кроме министра юстиции, с которым одним, только в прямом сношении. И всегда может подать протест на все, что не вершится в губернии. Словом, все полно. И везде слышно. Законодательная мудрость как в установлении самих властей, так и в соприкосновениях их между собою. Я уже не говорю о тех учреждениях, где еще далее простерлось правительственное предвидение. Упомяну только о совестном суде, подобного которому не знаю в других государствах. По моему мнению, это верх человеколюбия, мудрости и познания душевного. Все те случаи, где тяжело и жестоко прикосновение закона, все дела, относящиеся до малолетних, лишенных, все, что может решить одна только совесть человека и где может быть несправедлив справедливейший закон, все должно быть кончено полюбовно и миролюбиво в высоком христианском смысле. Христианском смысле. Без проволочек по высшим инстанциям есть уже его предмет. И как умно, что выбор совестного судьи зависит от дворянства, которое избирает обыкновенно на это место того, на кого падает всеобщий голос, как над человека любимого и бескорыстнейшего человека. Как хорошо также, что ему не назначается за это никакого жалования, никаких наград, и что нет здесь никакой мирской приманки человеку. Одно время Мне очень желалось занять это место. Как много можно решить на нем запутаннейших спорных дел. Сами тяжущиеся, мимо собственных выгод своих, перенесут дело в совестный суд, как только пронесется слух, что судья судит истина по совести и уже прославился мудростью своего божеского суда. Кому из нас не хочется примириться? Одним словом, чем больше всматриваешься в организм управления губерний, тем более изумляешься мудрости учредителей. Слышно, что сам Бог строил незримо руками государей. Все полно, достаточно, все устроено именно так, чтобы споспошествовать в добрых действиях, подавая руку друг другу и останавливать только на пути к злоупотреблениям. Я даже. И придумать не могу, для чего тут нужен какой-нибудь прибавочный чиновник. Всякое новое лицо тут неуместо. Всякое нововведение — ненужная вставка. А между тем, нашлись же такие правители губерний, как вы сами знаете, которые пристегнули ко всему этому Множество разных чиновников по особым поручениям, множество всяких временных и следственных комитетов разложили и раздробили действия всякой должности и сбили чиновников так, что они потеряли и последние понятия о пределах точных своего поприща. Хорошо, что вы этого не сделали, потому что вы и тогда понимали это дело лучше других. Вы очень хорошо знаете, что приставить нового чиновника для того, чтобы ограничить прежнего в его воровстве, значит сделать двух воров вместо одного. Да и вообще, система ограничения – самая мелочная система. Человека нельзя ограничить человеком. На следующий год окажется надобность ограничить и того, который приставлен для ограничения, и тогда ограничением не будет конца. Эта пустая и жалкая система, подобно всем другим системам, отрицательным, могла образоваться только в государствах колониальных, которые составились из народа всякого сброда, не имеющего национальной целизны и духа народного, где неизвестны ни самоотвержение, ни благородство, а только одни корыстные личные выгоды. Нужно оказать доверие к благородству человека, а без того... Не будет вовсе благородства. Кто знает, что на него глядят подозрительно, как на мошенника, и представляют к нему со всех сторон надсмотрщиков, у того невольно отнимаются руки. Нужно развязать каждому руки, а не связывать их. Нужно напирать на то, чтобы каждый держал сам себя в руках, а не то, чтобы его держали другие. Чтобы он был строже к себе в несколько раз самого закона. Чтобы он видел сам чем он подлец перед своей должностью. Словом, чтобы он был введен в значение высшей своей должности. А это может сделать только один генерал-губернатор, если он не пренебережет постигнуть сам всякую должность в ее истинном существе и мысленно прослужить сам на месте того чиновника, которого бы захотел он ввести в полное значение его должности. Вследствие этого Все ваши сношения с чиновниками будут самоличны, без всяких секретарей и мертвой бумажной переписки, а от этого и ваша собственная канцелярия сделается маленькой и вовсе не будет походить на те чудовищные, огромные канцелярии, какие заводят другие чиновники. Эти же громадные канцелярии, как вы уже сами знаете, наносят много вреда тем, что отберут у всех чиновников их дела, образуют собою вдруг новую инстанцию и, стало быть, новые затруднения. Дадут нечувствительно образоваться какому-нибудь новому полномочному лицу, иногда вовсе ни для кого незримому, в виде простого секретаря, но через руки которого станут проходить все дела. У секретарей явится какая-нибудь любовница, из-за ней интриги, ссоры, а с ними вместе – и сам черт путаницы, который, как тут, во всякое время. И дело кончится тем, что сверх нанесения новых беспорядков и сложностей пожрется несметное количество казенных сумм. Храни вас Бог от заведения канцелярии, иначе и не объясняйтесь ни с кем, как лично. Как можно пренебречь разговором с человеком, особенно если разговор близок к нему самому, исполнение его обязанностей и долга, стало быть, близок к самой душе его. Как можно променять такой разговор на пустые газетные толки и мертвые речи о всяком вранье, набираемом из лживых европейских журналов? О долге человека можно так разговориться, что обоим покажется, как бы они беседуют с ангелами в присутствии самого Бога. Говорите же так с вашим подчиненным то есть наставительно и питательно его душе. Не забудьте, что на русском языке, я, разумею, не тот язык, который изворачивается теперь в житейском обиходе, и не книжный язык, и не язык, образовавшийся во время всяких злоупотреблений наших, но тот истинно русский язык, который незримо носится по всей русской земле, несмотря на чужеземствование наше в земле своей, который еще не прикасается к делу жизни нашей, но однако ж, все слышат, что он истинно русский язык. На этом языке начальник называется отцом. Будьте же с ними как отец с детьми. А отец с детьми не заводит бумажных переписок и напрямик изъясняется с каждым из них. Так поступая, введете вы каждого в познание его должности и сделаете Истинно великий подвиг. А вот вам другой подвиг, которого никто не может совершить, кроме генерал-губернатора, и который в нынешнее время есть дело даже необходимое, а не только нужное. А именно, ввести дворянство в познание истинное своего звания. Сословие это в своем истинно русском ядре прекрасно, несмотря на временно наросшую чужеземную шелуху. Но дворянство этого еще не слышит. Многие едва-едва только догадываются, другие пребывают в совершенном об этом невежестве, третьи берут себе в идеалы дворянство государства иностранных, четвертые даже не задают себе вопроса, нужно ли на свете дворянство. Если же и находятся между ними такие, которые имеют об этом какие-нибудь светлые мысли, то мысли эти еще не раздаются в массах, и массы их не слышат. В последнее время, кроме всего прочего, восстановился даже в дворянстве некоторый дух недоверия к правительству. Во время последних европейских возмущений и всякого рода смут некоторые из злоумышленников старались особенно распустить в нашем дворянстве слух, будто правительство ищет обессилить их значение и довести их до ничтожества. Беглецы, выходцы за границу и всякого рода недоброжелатели России писали статьи и наполняли ими столбцы чужестранных газет с тем именно умыслом, чтобы заронить вражду между дворянством и правительством. С одной стороны, показать государю России партию каких-то фантастических бояр, оспаривающих самую власть, а с другой стороны, показать дворянству что государь не благоволит к ним и вообще не любит этого звания то есть им хотелось заварить в россии какую то кашу и сумятицу среди которой можно было бы и самим сыграть какую нибудь роль расчет был на то что взаимное опасение и подозрительность есть страшная вещь и может со временем произвести действительно разрыв самых священнейших связей Но, слава богу, уже прошли те времена, чтобы несколько сорванцов могли возмутить целое государство. Проект так и остался фантастическим проектом. Тем однако ж не менее искренне недоразумений и взаимного недоверия заронились. И я знаю многих дворян, которые уверены серьезно, что государь не любит их сословия и от этого даже тоскуют. «Дело это им. Разрешите» и объявите всю правду, не скрывая ничего. Скажите, что государь любит это сословие больше всех других, но любит в его истинно русском значении, в том прекрасном виде, в каком оно должно быть по духу самой земли нашей. Да и не может быть иначе. Ему ли не любить цвет своего народа? А у нас дворянство есть цвет нашего же народа, а не какой нибудь пришлое чужеземное сословие. Но следует, чтобы дворянство само себя показало и определило значение своего звания, потому что в том виде, в каком оно теперь, при этом отсутствии единства в общем духе, при этом разнообразии мыслей, воспитания, жизни, привычек и при таком сбивчивом образе понятия о самих себе, никому не могут они подать действительной и полной идеи о том, что такое в нашей земле дворянство. А оттого никакой мудрец не может теперь знать, как ему с ними быть. Следует, чтобы дворянство само вступило в свое истинное и полное значение. И здесь вы можете истинным всем помочь, потому что, будучи сами русский дворянин и уже понимая высшее значение нашего дворянства, вы лучше всех будете в силах это объяснить. Не нужно для этого много слов, потому что начало всего того, что вы им объявите, у них в груди. Дворянство наше представляет явление точно, необыкновенное. Оно образовалось у нас совсем иначе, нежели в других землях. Началось оно ненасильственным приходом в качестве вассалов с войсками всегдашних оспаривателей верховной власти и вечных угнетателей сословия низшего. Началось оно у нас личными в услугами перед царем, народом и всей землей, выслугами, основанными на достоинствах нравственных, а не на силе. В нашем дворянстве нет гордости какими-нибудь преимуществами своего сословия, как в других землях. Нет спеси немецкого дворянства, никто не хвастается у нас родом или древностью происхождения, хотя наши дворяне всех древнее, хвастаются разве только какие-нибудь англоманы, которые заразились этим на время, во время проезда через Англию. Может быть, только изредка похвастается кто-нибудь своим предкам и то таким, который сослужил истинно верную службу царю и земле своей. А похвастаясь он плохим предком, на него выпустят тут же эпиграмму, его же собратья-дворяне. Одним только позволяет себе всяких из них похвастаться. Это чувством своего нравственного благородства – Который уже Бог им вложил в грудь. И если дойдет дело до того, чтобы выказать каким-нибудь поступком это внутреннее, высшее благородство, у нас ни один не отстанет от другого, хотя бы сам был все хуже и весь зажил в грязи и саже. Дворянство у нас есть как бы сосуд, в котором заключено это нравственное благородство, долженствующее разноситься по лицу всей русской земли. Затем чтобы подать понятие всем прочим сословиям, почему сословие высшее называется цветом народа. И если вы только им скажете почти это самое, что я теперь говорю и что есть истинная правда, да развернете перед ними то поприще, которое теперь всем предстоит им на передачу и увековечение имен своих потомств. И если ясно покажете им, что вся русская земля взывает о помощи и что помощь ей можно оказать одними подвигами благородства, а подвиги благородства следует показать тем, которые уже от рождения получили благородство, то увидите, что сердца их чокнутся с вашим сердцем, как рюмки во время пирушки. Не скрывайте от них дело, объясните им всю правду». Зачем заставлять их узнавать то же самое из лживых иностранных газет и давать сорванцам кружить им головы? Обнаружьте им всю правду, начисто. Скажите им, что Россия точно несчастна, что несчастна от грабительств и неправды, которые до такой наглости еще не возносили рог свой, что болит сердце у государя так, как никто из них не знает, не слышит и не может знать». Да может ли быть иначе при виде этого вихря возникнувших запутанностей, которые застенили всех друг от друга и отняли почти у каждого простор делать добро и пользу истинную своей земле, при виде повсеместного помрачения и всеобщего уклонения всех от духа земли своей, при виде, наконец, этих бесчестных плутов, продавцов правосудия и грабителей, которые, как вороны, налетели со всех сторон – клевать еще живое наше тело и в мутной воде ловить свою презренную выгоду. Когда вы это им скажете, да вслед за этим покажете, что теперь им всем предстоит сослужить истинно благородную и высокую службу царю, а именно, так же великодушно, как некогда становились в ряды противу неприятеля, так же великодушно стать теперь на неприманчивые места и должности опозоренные низкими разночинцами, тогда увидите, как встрепенется наше дворянство. Отбою не будет от желающих вступить в службу и занять самые невидные места. И отслужившие не потребуют они себе за это ни наград, ни отличий, ни даже привилегий и преимуществ, довольные тем, что показали высокое внутреннее преимущество свое». Словом, только покажите им высоту их звания, и вы увидите, как благородна их природа. Вы можете указать им также то второе великое дело, которое они могут сделать, воспитавших вверенных им крестьян таким образом, чтобы они стали образцом этого сословия для всей Европы. Потому что теперь не на шутку задумались многие в Европе над древним патриархальным бытом – которого стихи исчезнули повсюду, кроме России, и начинают гласно говорить о преимуществах нашего крестьянского быта, испытавшей бессилие всех установлений и учреждений нынешних, для их улучшения. А потому вам следует склонить дворян, чтобы они рассмотрели попристальней, истинно русские отношения помещика к крестьянам, а не те фальшивые и ложные, которые образовались во время их позорной беззаботности о своих собственных поместьях, преданных в руки наемников и управителей, чтобы позаботились о них истинно, как о своих кровных и родных, а не как о чужих людях, и так бы взглянули на них, как отцы на детей своих. Сим только одним могут возвести они это сословие в то состояние, в каком следует ему прибыть, который как нарочно, не носит у нас название ни вольных, ни рабов, но называется «христианами» от имени самого Христа. Все это может вполне объяснить дворянству генерал-губернатор, если о том помыслит заблаговременно и войдет сам в полное значение нашего дворянства. И это будет вам второй великий подвиг. А вот вам третий подвиг – которую тоже никто не может сделать, кроме генерал-губернатора. Все европейские государства теперь болеют необыкновенной сложностью всяких законов и постановлений. Повсюду заметно одно замечательное явление, а именно, законы, собственно, гражданские, выступили из пределов и ворвались в области, им не принадлежащие. С одной стороны, они вторгнулись в область, состоявшую долго под управлением народных обычаев. С другой стороны, они вторгнулись в область, долженствующую оставаться вечно под управлением церкви. Случилось это ненасильственно. Разлив гражданских законов произошел сам собою, встретивший повсюду пустые, себя не ограждавшие места. Мода подорвала обычаи. Уклонение духовенства от прямой жизни во Христе оставило на произвол все частные отношения каждого человека в его частном быту. Законы гражданские взяли то и другое, как оставленных сирот под свою опеку, и оттого только стали так сложны. Сами же по себе они вовсе не пространны, и если возвратиться то, что законным образом должно принадлежать обычаям, и то, что должно поступить в вечное владение церкви, Тогда их может заключить только одна книга, которая обнимет одни крупные уклонения от общественного порядка и отношения, собственно, государственные. Все до единого теперь видят, что множество дел, злоупотреблений и всяких кляус произошло именно от того, что европейские философы-законодатели – стали заранее определять всевозможные случаи уклонений до мельчайших подробностей, и тем открыли всякому, даже благородному и доброму, пути к бесконечным и несправедливейшим тяжбам, которые затевать он прежде почел бы бесчестнейшим делом, но которые он затевает теперь смело, увидев в каком-нибудь пункте постановлений возможность и надежду получить когда-то потерянное добро, или же просто только возможность оспаривать владение другого. Он уже идет горой, как герой, на приступ, и не глядит вовсе на своего супротивника, хотя бы тот лишился через это последней своей рубашки, хотя бы он пошел по миру со всей семьей своей. Человек-любивый производит теперь бесстыднейшим образом в виду всех жестокое дело, и даже им хвастается – тогда как он устыдился бы и самой мысли о том, что если бы служитель церкви поставил их обоих лицом ко Христу, а не презренным выгодам личным. И если бы завелось так, как и быть должно, чтобы во всех делах запутанных, казусных, темных, словом, во всех тех делах, где угрожает проволочка по инстанциям, мирила человека с человеком церковь, а не гражданский закон. Ну вот вопрос. Как это сделать? Как сделать, чтобы гражданскому закону отдано было действительно только то, что должно принадлежать гражданскому закону? Чтобы обычаем возвращено было то, что должно оставаться во власти обычаев? И чтобы за церковью вновь утверждено было то, что должно вечно принадлежать церкви? Словом, как возвратить все на свое место? В Европе сделать это невозможно. Она больется кровью, изнеможет на напрасных барьянях и ничего не успеет. А В России есть возможность. В России может это нечувствительно совершиться. Не какими-нибудь нововведениями, переворотами и реформами, и даже не заседаниями, ни комитетами, ни прениями и не журнальными толками и болтовней. В России может этому дать начало. Всякий генерал-губернатор, вверенный его управлению области. И как просто ничем другим, как только собственной жизнью своей. Патриархальностью жизнью своей и простым образом обращения со всеми он может вывести вон моду с ее пустыми этикетами и укрепить те русские обычаи, которые в самом деле хороши и могут быть применены с пользой к нынешнему быту. Он может сильно подействовать на то, что отношения между собою как жителей городов так и помещиков, станут проще, а уничтожение этой сложности светских отношений, какая ныне, уменьшит непременно ссоры и неудовольствия, которые возникнули как вихри между обитателями городов. Так же, как на выдворении обычаев, может подействовать генерал-губернатор на законное выдворение церкви в нынешнюю жизнь русского человека. Во-первых, примером собственной жизни, а во-вторых, самими мерами, непринудительными и насильственными, но сильнейшими в несколько раз всяких насильственных. Об этом когда-нибудь мы с вами поговорим после, когда вы действительно возьмете должность, а до того времени скажу вам только вот что, если уже простой обычай сильнее всякого письменного закона. А между прочим, что такое обычай, если рассмотреть его строго? Иногда он просто не имеет никакого значения в нынешнем времени, Установлен неизвестно зачем, пришел неизвестно откуда, не слышишь даже авторитета его утвердившего. Иногда он тянется еще от времен язычества, противоположен христианству и всем элементам новой жизни. Если при всем этом обычай так силен, что его трудно бывает изгладить в продолжении многих лет, что же, если введется такой обычай, который основан на разуме, единоустно и единодушно будет признан всеми и освящен свыше самим Христом и Его Церковью. Такой обычай пойдет во веки веков и не сокрушит его никакая сила, какие бы ни наступили всемирные колебания. Но этот предмет велик. О нем нужно поговорить умно, а я для того глуп. После, когда Бог поможет и вразумит меня, может быть, что-нибудь скажу работ вам будет много. Крепитесь и берите твердо должность генерал-губернатора, если только она будет вам предложена. Вы исполните ее теперь именно так, как следует, и сообразно тому, чего требует само правительство, то есть бодрящую, освежающую силой пронестись по всей области, всех воздвигнуть, всех освежить, Всех настроить, всему дать толчок и обратиться потом в другую губернию за тем, чтобы и там произвести то же. Вы сами увидите, что должность эта непременно должна быть временная, иначе она не имела бы смысла, потому что внутренний организм губернии достаточен и полон, и нет надобности в другом управителе, кроме гражданского губернатора с Богом же, и не бойтесь ничего. Но хотя бы пришлось вам занять и другую должность, руководствуйтесь теми же правилами, не забывайте нигде, что вы на время. Устрояйте так дела, чтобы они не только при вас шли хорошо, но и после вас, чтобы не мог ничего сдвинуть ваш преемник, но вступил бы невольно уже сам утвержденные вами границы» держась вами данного законного направления. Христос научит вас, как закалять дело накрепко и навеки. Будьте, Отец, истинный всем вам подвластным чиновникам, и каждому помогите свято и честно исполнить должность свою. Подавайте братский руку всякому освобождаться от его собственных пороков и недостатков. Имейте на всех влияние, но влияние единственно за тем, чтобы заставить каждого иметь на самого себя влияние. Смотрите также, чтобы никто не опирался чересчур и слишком на вас, как на собственный посох свой, подобно тому, как римско-католические дамы опираются на духовников своих, без воли которых они не смеют переступить в другую комнату и ждут для этого исповеди. Но чтобы помнил человек, что нянька дается ему на время, а не навсегда, и что как только отступает от него наставник, Тут-то ему и следует блести за собой осторожней, чем когда-либо прежде. Помни ежеминутно, что уже некому теперь смотреть за ним, и содержа как святыню в своей памяти всякое слово ему сказанное. Старайтесь также, чтобы не было плача при расставании с вами, если бы случилось вам оставлять вашу должность. Но чтобы бодрей и свежей еще глядел каждый вперед, а потому... Ко дню расставания копите все, что хотели бы вы сказать в наставлении каждому. В этот день будут для них святы все ваши слова, и то, чего бы они не приняли и не исполнили прежде, то теперь примут и после вас исполнят. Для меня наилучшая минута — время расставания с моими друзьями. Всяк из друзей моих, кто теперь не расстается со мной, расстается весело и светлеет духом. Вам подтвердят это все те, которые расставались со мною в последнее время. Я даже уверен, что, когда буду умирать, со мной простятся весело все меня любившие. Никто из них не заплачет и будет гораздо светлее духом после моей смерти, чем при жизни моей. Еще скажу вам слово насчет любви и всеобщего расположения к себе, за которыми многие так гоняются». Заискивать любви к себе, есть незаконное дело и не должно занимать человека. Смотрите на то, любите ли вы других, а не на то, любят ли вас другие. Кто требует платежа за любовь свою, тот подл и далеко не христианин. О, как я благодарен за то, что еще от детства вселил меня Бог, непонятное мне самому чувство, бежать от всяких неумеренных излияний, даже родственных и дружеских, как от чего-то приторного и неприятного. Как это верно, что полная любовь не должна принадлежать никому на земле. Она должна быть передаваема по начальству. И всякий начальник, как только заметит ее устремление к себе, должен в ту же минуту обращать ее к поставленному над ним высшему начальнику, чтобы таким образом добралась она до своего законного источника, и передал бы ее торжественно в виду всех, всеми любимый царь, самому Богу. 1845.